Глава 30. На честное слово. Мы все проснулись от голоса, громко кричавшего Нам еще издали: Эй, жители форта, вставайте! Доктор пришел. Это действительно был доктор. Я очень обрадовался при звуке его голоса, но сейчас же смутился: Что подумает он, когда увидит меня в такой компании, и как я буду глядеть ему в глаза? Должно быть, он встал очень рано, потому что день еще едва начинался. Я бросился к больнице.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 «Хорошо», — сказал он. «Но сперва долг, а потом удовольствие, как вы сами говорили, Сильвер. Прежде всего осмотрим больных». Он вошел в дом сухо, кивнул мне и занялся больными. По-видимому, ему и в голову не приходило, что он рискует своей жизнью, оставаясь один среди этих негодяев. И его спокойное поведение действовало, я думаю, и на них. Они держали себя так точно, были еще матросами, а он их корабельным доктором. «Все идет хорошо», — сказал он пациенту с перевязанной головой. Должно быть, голова у вас твердая, как железо». «Ну, как дела, Джордж?» да, «Нечего сказать. Отличный цвет лица. Да и печень не на месте». «Что, он принимал лекарства?» «Как же, конечно, принимал», — отвечал Морган. «С тех пор, как я сделался доктором бунтовщиков, или, лучше сказать, тюремным доктором, моя святая обязанность...» состоит в том, чтобы сохранить все ваши потерянные души для виселицы», — пошутил доктор. Пираты переглянулись, но ничего не ответили. «Дико что-то не здоровец, сказал кто-то. «В самом деле? Ну-ка, Дик, покажите мне язык». «Да странно было бы, если бы он чувствовал себя хорошо с таким языком. Ну, вот вам и еще один лихорадочный случай». «Все от того, что он изрезал Библию». — заметил Морган. — Нет. Все от того, что вы настоящие ослы, не способные отличить чистого воздуха от зараженного и сухой местности от гнилого болота. Разбить лагерь на болоте, как вам это нравится. Удивляюсь вам, Сильвер, ведь вы, в общем, не глупый человек, но не имеете никакого понятия о том, что вредно для здоровья. — Ну, — сказал он после того, как раздал лекарства, и больные приняли их с таким добродушным доверием, точно были малыми детьми, а не страшными пиратами. На сегодня довольно, теперь я хотел бы поговорить с мальчиком. И он небрежно кивнул в мою сторону. Джордж Мэри, который стоял у двери, отплевываясь после горького лекарства, при этих словах обернулся к доктору и с налитым кровью лицом крикнул, сопровождая свои слова проклятиями. — Ну уж нет! Молчать! — взревел Сильвер, ударяя ладонью по бочке и бросая вокруг себя свирепые взгляды. — Доктор! — продолжал он обычным тоном. Я предвидел ваше желание, уже думал об этом, так как давно знаю, что вы привязались к мальчишке. Мы все очень обязаны вам и принимаем ваши лекарства с благодарностью и полным доверием, как если бы это был грок. И я придумал уже, как ваше желание исполнить. Хокинс обратился Сильвер ко мне, даешь ли ты мне честное слово, джентльмена, что не улизнешь от нас? Я охотно дал слово. В таком случае, доктор, продолжал Сильвер, «Отправляйтесь за чистокол и ждите там. Я приведу к вам мальчишку и оставлю по в сторону забора. И так вы сможете поговорить с ним. Прощайте, сэр, и передайте наше почтение Сквайру и капитану Смольту». Как только доктор вышел за дверь, негодование пиратов, едва сдерживаемое раньше взглядом Сильвера, прорвалось наружу. Все обвиняли Сильвера в том, что он ведет двойную игру и, спасая свою шкуру, жертвуют интересами остальных. Но Сильверу удалось усмирить их всего несколькими словами. Он назвал их дураками, сказал, что ему решительно необходимо, чтобы я переговорил с доктором, и, бросив им в лицо карту, спросил, находят ли они возможным нарушать договор в тот самый день, когда они собираются идти за кладом. Затем он приказал пиратам развести костер, а сам стал спускаться с холма, опираясь на костыль и на мое плечо. «Потише, потише, мальчик!» — сказал он мне. — Они могут наброситься на нас, если увидят, что мы бежим. — Заметьте это, доктор, — проговорил Сильвер, когда мы подошли к Чистоколу. — Да и мальчик расскажет вам, что я спас ему жизнь. И за это, если представится такой случай, вы ведь замолвите за меня, Славичек, не правда ли? Дело ведь идет о спасении не только моей жизни, но и его тоже. Дайте мне хоть маленькую надежду, что поможете в трудную минуту. Сильвер выглядел теперь иначе, чем в блок Гаузе. Голос его дрожал, и лицо точно осунулось, а щеки ввалились. Видно было, что он не на шутку боялся будущего. — Не может этого быть, Джон. Неужели вы так боитесь? — спросил доктор. — Я не трус, нет, — отвечал Сильвер. — Но, признаться, меня бьет дрожь при мысли о виселице. Вы добрый порядочный человек, лучшего я не видал за всю мою жизнь. Ведь я знаю, вы не забудете того добра. который я для вас сделал. С этими словами он отошел в сторону, чтобы не слышать нашего разговора. Уселся на пень и стал насвистывать, поглядывая на дом и на товарищей, которые готовили завтрак. «Но, Джим, — с грустью сказал доктор, — ты здесь. Что посеешь ты и пожнешь, ты знаешь это. Видит Бог, я не в силах осуждать тебя, скажу лишь одно. Если бы капитан Смоллет был здоров, ты не решился бы убежать от нас, и это хуже всего». «Доктор», — сказал я, рыдая, — «не броните меня, я и так уж наказан сполна. Ведь моя жизнь висит на волоске, и если я еще жив, то только благодаря Сильверу. Но смерть — это еще ничего, я боюсь. Я боюсь пытки. Если меня станут пытать...» «Джим», — прервал меня доктор изменившимся голосом, — «я не могу этого слышать. Перелезай скорее через забор и бежим отсюда». «Доктор», — сказал я, — «ведь я дал слово». «Я знаю!» — вскричал он. но я возьму на себя весь стыд и позор нарушенного слова. Я не могу оставить тебя здесь, мой мальчик. Прыгай скорее. Один прыжок, и мы понесемся, как антилопы. — Нет, — отвечал я. — Ведь вы не сделали бы этого на моем месте. Ни вы, ни Сквайр, ни капитан. Сильвер доверился мне, и я не обману его. Но вы не дали мне окончить мой рассказ, доктор. Если они станут меня пытать, то я могу проговориться о том, где стоит шхуна. Ведь я увел шхуну, и она стоит теперь. — На северном рейде. «Шхуна — Шхуна? — скричал доктор. Я в нескольких словах рассказал ему о моих приключениях, и он молча слушал меня. — Это судьба, — сказал он, когда я закончил. — Ты то и дело спасаешь нам жизнь. И думаешь еще, что мы тебя бросим здесь? Ты открыл заговор против нас, отыскал Бена Ганна. Лучше этого ты ничего не сделаешь, хотя бы прожив и до 90 лет. — Ах да, Бен Ганн. «Сильвер!» — позвал вдруг доктор. «Я дам вам совет», — продолжал он, когда тот подошел поближе. «Не торопитесь отправляться на поиски клада». «Но ведь я только этим и могу спасти свою жизнь и жизнь мальчика», — сказал Сильвер. «Ну, тогда я могу сказать только одно. Берегитесь криков, когда будете искать клад». «Сэр, вы говорите намеками». И я не понимаю вас, как не понимал того, зачем вы оставили блок Гаусс и дали мне карту. Я не могу сказать ничего больше, так как это чужая тайна. Могу только дать вам слабую надежду. Если мы с вами уцелеем к тому времени, как выберемся из этой волчьей западни, то обещаю вам употребить все старания, чтобы спасти вас от виселицы». Лицо Сильвера просияло. «И родная мать не сделала бы для меня большего», — вскричал он. это первое что я вам могу сказать а второе держите мальчика около себя и если понадобится помощь зовите меня прощай джим доктор пожал мне руку через проем между бревнами частокола кивнул сильверу и быстрыми шагами направился к лесу